приподняла голову цыпленка и осторожно утопила ее в своей ладошке, ощутила остротупой клюв, легкую тяжесть головы, услышала чуть проступающее тепло длинной вялой шеи. Цыпленок оставался безучастным, даже не приоткрыл глаз, не жрет.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 У петуха появились свои привычки, продиктованные, видимо, куриным инстинктом, потому что научить этому тетя Клава его никак не могла. В четыре часа утра он кукарекал, возвещая новый день.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 Индустрий, но это имя оказалось очень громоздким, непрактичным для каждого дня. В трубке шуршала и потрескивала, голос доносился откуда-то издалека, и тете Клаве казалось, что Эдик звонит с того света, его голос пробивается сквозь миры. Ты что делаешь? кричал Эдик так, будто они расстались только вчера, а не тридцать четыре года назад.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 «А еще говорила, что ты в Москве живешь», — упрекнул Эдик. «Очень хороший район», — заступилась тетя Клама. «Здесь даже иностранцы живут из Африки». «В Африке и не к тому привыкли. Там у них вообще пустыня Сахара». Прошли в комнату. На подоконнике на своих высоких нежно-желтых ногах стоял петух и смотрел в окно.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 Старица будем вместе. Ну, я уже не люблю тебя, извинилась тетя Так я же не любить зову, а старица, объяснил Эдик, тоже мне невеста. В кухню вошел петух.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 Шла собака по роялю. «Сидоров!» «Я!» «Ты? Кто же еще?» Сидоров медленно поднялся. На его лице остановилось недоуменное и недоверчивое выражение. «Иди к доске!» – пригласил Евгений. «Зачем?» «Отвечать урок!» «Так вы ж меня вчера вызывали, поставили удовлетворительно!» Сидоров произнес Непосредственно, а удовлетворительно. Видимо, к своей тройке он относился с большой преданностью и уважением. «Ну и что же, что вызывал?» — строго сказал Евгений. «Меня и сегодня интересуют твои знания». «А что здесь, кроме меня, никого больше нет, что ли?» «Поторгуйся еще». Сидоров отделился от своей парты и пошел к доске, Сильно сутулись и кренясь на одну сторону. Повернулся лицом к классу, постоял, возведя глаза к потолку. «Я слушаю», — красивым басом произнес Евгений. «Узник Пушкин! Нет, Пушкин, узник!» «Александр Сергеевич», — подсказал Евгений. «Я знаю», — Сидоров отверг подсказку. александр сергеевич пушкин стихотворение узник сижу за решеткой в сырой темнице в темнице сырой поправил евгений я так и говорю продолжай сижу за решеткой в темнице сырой вскормленный на воле орел молодой вскормленный вне воли я так и говорю евгений промолчал «Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Узник». Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный...» Сидоров чуть споткнулся, соображая, где вскормленный. «В неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом». «Кто машет крылом?» «Товарищ». «Какой товарищ?» «Ну, орел». «Правильно сказал Евгений. Дальше. Вы все время меня перебиваете, я так не могу». «Начни сначала. Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Узник». Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом». Сидоров прочно замолчал. «Ты выучил?» «Я учил». «Выучил или нет?» Спросил Евгений, и в этот момент почувствовал, Как его сильно стукнули по спине возле шеи. Он повел плечами и оглянулся. Не было ни класса, ни Сидорова. Была комната с нежными, сиреневато-розовыми обоями, мягкий даже на глаз мягкий диван. Такие стоят в гостиных у миллионеров. А посреди комнаты стояла Касьянова с сиреневой челкой, в сизых джинсах и в тельняшке. «Ты где?» — спросила Касьянова. Ее глаза цепко читали его лицо. «На уроке», — сказал Евгений. «Почему?» «Вчера Сидоров еле-еле двойку на тройку исправил, а сегодня его опять. Я спросил. Двойки, тройки, а я...» «И ты», — сказал Евгений, глядя в ее тревожные глаза, — «ты любишь меня?» «Да». Евгений не мог представить себе, что Касьяновой когда-то не было в его жизни или когда-нибудь не будет. Такое же чувство он испытывал к дочери. Было невероятно, что шесть лет назад ее не существовало в природе, И невероятно, что когда-нибудь далеко после его жизни окончится и ее жизнь. «Если ты любишь меня, тогда зачем мы каждый день расстаемся?» «Но ведь мы каждый день встречаемся», — вывернулся Евгений, и она увидела, что он вывернулся. Касьянова очень хорошо знала его лицо и душу и умела по лицу читать все движения его души, и ей невозможно было соврать. Такое постоянное соглядатайство было даже неудобно. — Что ты хочешь? — спросил Евгений. — Я хочу твою жизнь в обмен на свою, — я сказал со временем. Ты говоришь, со временем, только для того, чтобы ничего не решать сейчас. Не изводи меня, я устал. Евгений затрепетал веками и прикрыл глаза для того, чтобы уйти из-под прицела ее зрачков. Она увидела его раздражение и трусоватость, и к горлу, как тошнота, подступила безысходность. Показалось, что вокруг сердца образовался вакуум. Оно стало быстро расширяться, напряглось до предела и вот-вот лопнет с характерным треском, как воздушный шар. Касьянова повернулась и, осторожно, чтобы не лопнуло сердце, пошла из комнаты. Евгений видел, как нетвердо она ступает и какой мальчишский карман на ее джинсах с картинкой и кнопками. Комната опустела. Евгений моментально соскучился, и потащился за ней следом на кухню. В детстве мать часто брала его с собой в магазин, но внутрь не пускала. Она не хотела, чтобы ребенок существовал в сутолоке, дышал микробами и оставляла его на улице возле дверей. Он всегда оставался возле дверей и ждал, но в глубине души был уверен, что мать не вернется за ним, а уйдет другим ходом. Он ждал, и у него гудело под ложечкой от ужаса и вселенской тоски. И даже сейчас, через тридцать лет, он помнит это гудящее одиночество. Что-то отдаленно похожее Евгений испытывал, когда подолгу оставался без Касьяновой. Касьянова стояла над кастрюлей и таращила глаза, удерживая слезы. Причин для страданий, как казалось Евгению, у нее не было, а страдала она по-настоящему. Он подошел и погладил ее по волосам, гладил, как собака, округлым движением, и рука была, как лапа, округлая и тяжелая. «Как мне убить тебя?» — спросила Касьянова, доверчиво глядя ему в лицо. «Отравить?» Меня посадят в тюрьму, — не согласилась Касьянова. Тогда дай мне яд, я сам отравлюсь. Приду домой и отравлюсь. Ты трусишь или передумаешь. Я тебя знаю. Ты трусливый и нерешительный. И не жалко тебе меня, — обиделся Евгений. Нет, не жалко. Почему? Потому что я надорвалась. Я все чаще ненавижу тебя. Евгений смотрел на нее, приопустив ресницы. У него было возвышенное и вдохновенное выражение, будто он вышел в степь. «Не веришь», — увидела Касьянова, зря». Евгений отошел к окну, стал смотреть на улицу, смеркалось. Снегу намело высоко. От автобуса к дому шла узкая протоптанная тропинка с высокими берегами. Идти по ней было неудобно. Надо было ставить ногу одна перед другой, как канатоходец. По тропинке пробирались люди, балансируя обеими руками. Им навстречу светили желтые окна на каждого по окну. От сиреневого снега, от желтых огней в доме напротив исходила нежность. За спиной страдала Касьянова и хотела его отравить, и это тоже было очень нужно и хорошо. Когда Евгений прибежал в школу, уроки уже начались. Было торжественно тихо и как во храме. Евгений стащил свою дубленку отечественного пошива, повесил ее в шкаф и в это время увидел директора школы Ларису Петровну. Дети сокращали ее имя, как учреждение. Звали Ларшин. Отвечал кого-то из коллег. Он обычно делал два широких шага в сторону. Шагал одиновой и двинулся по коридору. Евгений приостановился и попросил. «Давай я войду первым, а ты немножко позже». «А не спросите?» «Поторгуйся еще». «Евгений, мой любимый герой». «Второе...» «Как бы я хотел прожить свою жизнь!» «А мы уже писали, мой любимый герой!» Нежным голоском сообщила староста Кузнецова. Евгений решил не настаивать на промахе, взял сухую пыльную тряпку, стер написанное, подумал и написал, «Что бы я делал, если бы у меня был миллион?» Медленно растворилась дверь, И появился Сидоров. — Можно? — покорно вкрадчиво спросил он. — Садись, — коротко сказал Евгений, не глядя на него и тем самым отказываясь от соучастия. Сидоров осторожно на цыпочках стал пробираться на место. Евгений положил мел и отошел к окну. За его спиной дышал. Жил пестрый гул. Евгений различал все оттенки и обертоны этого гула, как хороший механик слышит работу мотора. Евгений заранее знал, про миллион никто писать не будет, потому что не знают официальной позиции Евгения на этот счет и не знают на самом деле, что делать с такими деньгами. Почти все будут писать про то, как они хотят прожить свою жизнь, чтобы путь их был и далек, и долг, и нельзя повернуть назад». И все у них будет, как в песнях Пахмутовой. Я уехала в знойной степи, ты ушел на разведку в тайгу. А почему бы не вместе в степи, а потом вместе в тайгу? А иногда очень хорошо бывает повернуть назад, хорошо и даже принципиально. За окном стояло серо-зеленое голое дерево, оно... Все было усеяно маленькими серыми птичками. Птички смотрели в одну сторону и свистали во все горло. Наверное, разучивали новую песню. «Останови машину», — приказала Касьянова. «Ладно, брось свои штучки», — не повиновался Евгений. Касьянова дернула за ручку и распахнула машину на полном ходу. Стало сразу темно, холодно и как-то невероятно. Казалось, будто в машину влетела большая птица и бьет крылами. Евгений, нарушив все правила, перестроился в правый ряд, прижал машину к тротуару. Касьянова наклонилась, стала стягивать с ног теплые сапоги Аляски. Сначала один, потом другой сбросила и выскочила из машины на снег в одних чулках. «Было 34 градуса мороза, и даже дети не ходили в школу». Евгений оторопел, медленно поехал за ней на машине. Она шла босая. Он что-то кричал ей. На них оборачивались люди. Он не помнил, почему они тогда поссорились». Шла компания, которую Евгений называл «перетягивание каната». Евгений лег на землю, на душные душистые иголки и, подложив ладони под затылок, стал смотреть в небо. Ему хотелось плакать, он чувствовал себя одураченным. Касьянова сидела на другом конце поляны и смотрела на него, жалея. «Если ты ревнуешь...» «Если ты мне не веришь, подойди ко мне и загляни мне в глаза!» Евгений молчал, в носу свербило, глаза и губы набухли отчаянием. «Ты посмотришь в мои глаза, и тебе все сразу станет ясно!» «Очень надо!» — пробормотал Евгений. «Если не хочешь, я сама к тебе подойду!» Над ним вместо белого неба нависло ее лицо, и он услышал ее дыхание, легкое, как у ребенка, и видел ее глаза, увидел вдруг, что они не карие, как он предполагал, а светлые, по зеленому полю кофейные лучики». Ее зрачки постояли над его правым глазом, потом чуть переместились, постояли над левым. Она не могла смотреть сразу в оба глаза, и он тоже, естественно, не мог. И Их зрачки метались друг над другом, и эти несколько секунд были правдой, высшим смыслом существования. Он подставлял свое лицо под ее дыхание, как под теплый дождь, И не мог надышаться, смотрел и не мог насмотреться. И небо вдруг потянуло его к себе. Евгений раскинул руки по траве, ощущая земное притяжение и зов неба. Зазвенел звонок. Евгений вздрогнул, обернулся к классу. На его столе в уголке аккуратной стопочкой лежали собранные тетради с сочинениями. Дети сидели, смирно успокоив руки, глядели на своего учителя. Запишите план на завтра. Евгений подошел к столу, раскрыл учебник, стал диктовать. Первое. Какое стремление выражено поэтом в стихотворении? Второе. Как подчеркнуто это стремление изображением томящегося в неволе орла? «А мы это уже записывали!» — радостно крикнул Сидоров. «Что за манера кричать с места?» — упрекнул Евгений. «Если хочешь что-нибудь сказать, надо поднять руку». Сидоров поднял руку. «Урок окончен», — сказал Евгений. «Надом закрепление пройденного материала. Все вопросы в следующий раз». Анюта бегала во дворе среди подруг. Евгений увидел ее еще издали. Она была выше всех на голову. В свои пять лет выглядела школьницей. На ней была пуховая шапка, вдоль лица развешаны волосы. Ей всегда мешали волосы, и она гримасничала, отгоняла их мимикой. Это вошло у нее в привычку, и даже когда волосы были тщательно убраны, ее личико нервно ходило». Анюта увидела знакомую машину и кинулась к ней с гиком и криком, как индеец на военной тропе. Евгений вышел из машины. Анюта повисла на его плечах и подогнула ноги. У нее были круглые глаза, круглый детский нос, круглый рот, и даже зубы у нее были круглые. Веселый божок, сошедший на землю. «Что ты мне принес?» деловито осведомился божок. Анюта привыкла Взимать с отца дань, хотя любила его бескорыстно. Евгений достал с заднего сиденья коробку, протянул. Она живо развязала веревочку и извлекла из коробки немецкую куклу в клетчатом платье и пластмассовых ботиночках. «А у меня уже есть, точно такая же! Мне папа Дима подарил!» Анюта посмотрела на отца круглыми глазами, что-то постигла своей маленькой женской душой. «Ну ничего», — успокоила она, — «будут двойняшки, как Юльк с Ленкой. Так даже лучше, вдвоем расти веселее и не будут такими эгоистами». Евгений отвел с ее лица волосы, услышал под пальцами нежную беззащитность ее щеки. «Как живешь?» «Нормально», — сказала Анюта, «а ты и я нормально». Она уже приспособилась за два года, что у нее не один отец, как у всех, а два, и привыкла не задавать вопросов. Анюта рассматривала куклу. «А как ты думаешь, ей можно мыть голову?» Евгений честно задумался. В эти короткие свидания ему хотелось быть максимально полезным своей дочери. «Я думаю, можно, решил он». Анюта оглянулась на детей. Ей не терпелось показать им новую куклу, и было неловко отбежать от отца. «Хочешь, покатаемся?» — предложил Евгений. «Лучше поиграем. Считай», — сказал Евгений. «Шла собака по роялю, наступила на мозоль», — начала Анюта, распределяя считалку не по словам, а по слогам. И ее ручка в варежке сновала, как челнок, и от боли закричала Дореми фасоль! На слове соль она притормозила руку на полпути и вернула ее к себе, ткнула в свою шубку. Ей не хотелось искать, а хотелось прятать. Евгений сделал вид, что не заметил ее мелкого жульничества и закрыл лицо руками, сосчитал в уме до тридцати и громко предупредил «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я иду искать совсем». Евгений отвел руки от лица, а Нюта стояла возле него и, сощурившись будто от ветра, смотрела в глубину двора. Евгений проследил направление ее взгляда и увидел папу Диму с собакой на поводке. Он был в спортивном костюме, весь подтянутый, изящный, как артист пантомимы. Рука, державшая поводок, была капризно отведена, и собака была длинноногая и тоже очень изящная. Евгений посмотрел, и его затошнило от такого количества изящества. Собака дернула поводок и залаяла в их сторону. «Чилимушка!» — нежно проговорила Анюта. «Иди к ним, если хочешь», — сказал Евгений, скрывая ревность. «Ты когда придешь?» — спросила Анюта. «Я тебе позвоню», — сказал Евгений. «И я тебе позвоню». Анюта побежала к собаке, выкидывая ноги в стороны. Евгений видел, как собака подпрыгнула и облизала Анюте все лицо. Он сел в машину... Попятил ее немного, потом развернул и поехал знакомыми переулками. Как изменился их район. Когда они впервые поехали с женой смотреть свой будущий дом и вышли из метро, увидели лошадь, запряженную в телегу, а в телеге мужика в тулупе. А за этой жанровой картинкой стелился туман над деревней Беляева с шариками и жучками, за косыми заборами. И на этом фоне одиноко, как указующий перст, тянулся в небо блочный дом. С тех пор прошло семь лет. И сейчас, когда выходишь из метро, попадаешь в белый город, и народу здесь живет не меньше, чем в каком-нибудь маленьком государстве. И тогда понимаешь, что семь лет – это очень много в жизни одного человека». А что сделал он за семь лет? Он разрушил все, что выстроил до этого, и теперь должен начинать жизнь с нуля. Возле дома мебели стояла Касьянова и встречала знакомое рыльце бежавшего Жигуленка. Увидев Евгения в раме ветрового стекла, она замахала ему рукой, как во время первомайской демонстрации, и устремилась навстречу. Глаза ее на улице были яркие, как аквамарины, а дубленка солнечная и пестрая, расшитая шелком, как у гуцулов. Она отворила дверцу и рухнула рядом на сиденье, и в машине сразу стало светлее и запахло дорогими духами. Ну как живешь? спросил евгений. Ревнуя ее по обыкновению ко всему и вся, ему было оскорбительно, что Касьянова стояла посреди дороги на пересечении чужих взглядов. «Плохо!» — радостно улыбаясь, ответила Касьянова. «И это значило, что сегодня опять начнутся выяснения отношений. Они снова поссорятся, снова помирятся. Будет полная программа страстей». Пошел снег. Мокрые снежинки разбивались о ветровое стекло, расплющивались и сползали вниз неровными струйками. Щетки задвигались размеренно, ритмично, как дыхание. Евгений смотрел перед собой и видел, как собака Челим... Взгромоздила лапы на плечи Анюты и облизала ей все лицо. Анюта подставила куклу, чтобы Чилим поздоровался и с ней. Но собака только обнюхала чуждый ей запах. Касьянова спросила о чем-то, Евгений не ответил. Он вспомнил, как купал Анюту в ванной. Взбивал шампунь в ее волосах, потом промывал под душем. Анюта захлебывалась, задыхалась и очень пугалась, но не плакала, а требовала, чтобы ей вытирали глаза сухим полотенцем. Потом Евгений вытаскивал ее из ванны, сажал себе на колено и закутывал в махровую простыню. Анюта взирала с высоты на ванну, на островки серой пены и говорила всегда одно и то же — «Была вода чистая, стала грязная, была Анюта грязная, стала чистая». Он выносил ее из духоты ванной, и всякий раз ему казалось, что в квартире резко холодно, и ребенок непременно простудится. Потом усаживались на диван, жена приносила маленькие ножницы, расческу, чистую пижаму, Присаживалась рядом, чтобы присутствовать при нехитром ритуале, и ее голубые глаза плавились от счастья. Почему они все это разорили, разрушили? Может быть, Евгений не умел себе в чем-то отказывать, а жена не умела что-то перетерпеть? Может, они вдвоем не умели терпеть? Посреди дороги валялась темная тряпка — Середина ее была припаяна к асфальту, а края нервно трепетали. «Кошка!» Касьянова закрыла лицо руками. «Это тряпка», — сказал Евгений. Касьянова поверила и вернула руки на колени, но долгое время сидела молча, как бы в объятиях чужой трагедии. «Где ты сейчас был?» — тихо спросила Касьянова. «Дома». Не сразу ответил Евгений. «А что ты там делал?» Купал Анюту. «А со мной ты когда-нибудь бываешь?» «Я был с тобой на работе». «А почему ты не можешь быть там, где ты есть? Дома, дома, на работе, на работе, а со мной, значит, со мной...» Евгений глядел на дорогу. Ленинский проспект лежал широко и роскошно. Щетки сметали разбившиеся снежинки, как время бесполезные мысли. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.